Страх дрожал в животе, царапался, как полевая мышь. Гортань сжималась, и влажный воздух таяльника царапал нёба. Осенённый обходил деревню посолонь, оступаясь в просевших сугробах, покрывшихся к ночи ледяной коркой. Волынец очерчивал поселение обережным кругом. Он был напуган, в груди всё мелко-мелко дрожало. Когда на дысь в Цитадель прилетела сорока, никто не придал этому особого значения. Осень, зима и весна в нынешнем году выдались гнилые, тёплые, влажные, пасмурные. Люди часто болели, и часто же присылали засиённными, если сил в ведунов, шептунов и знахарей для лечения хворей становилось недостаточно. В этот раз сорока прилетела от Вадимичей. Те жаловались на немычь, О чём говорила привязанная к сорочьей лапке коричневая шерстяная нить. Коричневая болезнь, чёрная убийство, серая смерть. Глава поручил Вадимичу и Волынцу. Он только-только прошёл обучение и пускай очинённым был слабоватым, да чего уж душой кривить ленивым, для такого немудрённого дела вполне годился. Парень, скрипя сердце, поехал, но всю дорогу клял в душе проклятых селян, которые взялись болеть не к сроку. Жена у Валенса ходила тяжёлая и должна была со дня на день родиться от бремени. Беременность бабе далась трудная, и муж подозревал, что дитя лежит в утробе ножками вниз. Как бы не пришлось тянуть его в этот мир силой. Одним словом, не хотелось ему ехать в порубежную весь. Муторно было на душе и тревожно. А сияна, ставшая плаксивой и капризной, вовсе всю ночь проревела с тоски. До Вадимича он добрался под вечер, когда серые сумерки опустились на мокрый лес. На подъезде к деревне лошадь испуганно захрапела, взялась осаживаться под седоком, заржала, заортачилась. Парень плюнул и спешился. Деревня стояла на крутом берегу речки Спешка. В этом самом месте река делалась вертлявой, а дно ее становилось неровным и обнажало острые зубы камней. Тут начинались волоки. Собственно, именно волоками, да проходящие мимо торговым путем, и жили Вадимичи. От леса весь огораживал крепкий тын, а со стороны берега стояла она, вольно открытая ветрам. Даже отсюда чувствовался запах воды. Спешка нынешней зимой не замерзла и разбухла, поднялась от переполнивших ее вод. Дожди проклятые делали свое дело. Видно ли, чтобы в снежнике с неба лилась вода или в студеннике? Да никто такого припомнить не может, а глядишь ты. Только вьюжник подарил земле недолгая отдохновение. Ударили лёгкие заморозки, а потом пошёл снег. С угробой выросли великие, будто всё, что зима берегла 2 месяца, она вывалила одним духом в 3 дня и 3 ночи. Можно было уже наладить и санный путь, и лыжный. Однако через несколько седьмиц наступил голодник. который принёс с собой серые тучи, влажное тепло и мелкие, как просеянные в сито дожди. К ночи землю слегка прихватывало морозцем, а иной день всё же сыпался снег, а потом опять сморысь, сморысь, сморысь. Досадуя про себя на дурную погоду, на упрямую лошадь, на промозглый озноб и на водяничаей, которым загорелось хворать, осенённый бросил заартачившуюся кобылу и дальше отправился пешком. К удивлению, деревня встретила его темнотой и безлюдьем. Только на одном из дворов глухо выла собака. Под ложечкой засосала, путник шагнул за тын, с удивлением понимая, что поселение будто вымерло. Не слышно людей, не видно дымов над крышами, лишь жалуется тоскливый и бесприютный пес. «Эй!» — негромко спросил волонец, озираясь. Во дворе гостиного дома стояли распряжённые розвальни. Где все? позвал новоприбывший громче. Люди! Дверь гостиной избы тоже оказалась распахнута, и он нерешительно вошёл внутрь, подсвечивая себе путь даром. В сенях в беспорядке были свалены короба и бочки, свёрнутые полотнища, меховая рухлядь, Висели вдоль стен белечьи шкурки, нанизанные на ивовые прутья. В самой оказалось холодно и темно. Полонец озирался, не понимая, куда исчезли шумные обитатели поселения, когда из угла вдруг донёсся тихий стон. Парень вздрогнул, мгновенно покрывшись липкой испариной, и на неверных ногах шагнул на звук. На лавке у стены, укрытый меховым одеялом, лежал человек. Посланник цитадели склонился над ним, но тут же в ужасе отпрянул. Открывшееся зрелище было отвратительным и страшным. Лицо и руки мужчины почернели и бугрились от гнойных язв, источавших тошнотворное зловоние. Волынец закрыл рот и нос локтем, Но в этот миг тот, кому полагалось быть мёртвым, зашевелился и издал тяжкий, полный страданий стон. Даже начал приподниматься, хрипя что-то непонятное, истекая нечистотой, плещущейся из лопнувших влдырей. Сердце осенённого подпрыгнуло к горлу. Обережник подавил приступ рвоты и выбросил вперёд свободную руку. Тело чудище, которое лишь отдалённо напоминало человека, охватило сияние. "Не шкни", приказал волынец, трясясь от отвращения. "Спи, говорю тебе". Почерневший обитатель гостинной избы упал обратно на лавку, а обережник Опрометь выбежал вон, и светившийся с крыльца долго болевал, задыхаясь и потея. Собака выла с прежней тоской. О синьонного до костей пробрал ужас. Неведомую хворь завезли к Вадимичу, остановившийся на постой купцы. Вот они, розвальни, в синях свален товар. Что и откуда приволокли на себе торговые гости, гадать в оленцу было недосуг. Он обрушивал на себя яростные потоки дара, очищаясь от заразы, которую мог подцепить от почерневшего купца. Привезти этакую радость в цитадель, а пуще прочего тяжелой жене, он не мог. Ноги чесались кинуться прочь от опоганиного места, но глава спросит, что случилось, а значит, придется рассказать. Поэтому, перебарывая ужас и отвращение, волынец поплелся к ближайшему дому и долго стоял перед дверью, не решаясь войти. «Живы!» Многие ещё были живы, но уже на отходе. Вонь стояла такая, что парень вылетел на свежий воздух, с сожалением понимая, что выбливать на серый грязный снег ему уже нечего. В другую избу даже заходить не пришлось, тухлятины несло за верстов. Обережник застонал, он был слабым, осинённым. Да и кто бы мог подумать, что у Вадимича и случится вот такое, кто бы догадался послать к ним креф, а не его? Неведомая хворь выкосила поселение по всему, видать, за несколько дней. В одном из домов, правда, обитатели оказались еще не при смерти, и мать с грудным детем на руках бросилась к новоприбывшему, причитая и плача. Но... Лицо женщины было покрыто совещами и струпями, которые пока не начали чернеть, но уже наливались сбелёсыми гнойниками. Волонец отпрянул от несчастной и при помощи дара принудил её свалиться на пол избы в тяжёлом сне, а сам выбежал вон. Чем он тут поможет? От страха и отвращения он забыл обо всём, даже о том, что обучался в цитадели и давал обед помогать людям. Он мчался, не разбирая дороги, оскальзываясь и падая. На лес опускалась ночь. При одной мысли о том, чтобы остаться в деревне до утра, по телу осенённого прошла дрожь. Ну уж нет. И вот теперь он творил охранное заклятие, обходя вымирающую весь по кругу. Он своё дело сделал. Далее хворь не поползет, да и болезные не высунутся за обережную черту, а чужаков крепкий наговор не подпустят ближе, чем на полет стрелы. Об остальном пусть печется и переживает глава. Волынец все, что мог, сделал, а помирать рядом с этими несчастными он за рог не давал. Поймав печально бродившую между черных деревьев лошадь, Посланник к цитадели вскарабкался в седло, хлестнул её по боку и направил в объему леса. С чёрного неба на землю снова обрушился холодными потоками дождь. Эх, и гнилая весна стояла в этом году.